Если вы отвлечетесь от всего, кроме деревьев, вы можете вообразить, что находитесь в каком-то густом тропическом лесу, пытаясь скрыться от преследователей, возможно, работорговцев, и неожиданно видите эту воздушную белую лестницу и взлетаете по ней, оставив преследователей на грешной земле. Но вы не сможете спастись. Если вы способны подняться по лестнице, то и злодеи поднимутся. Отсутствие воображения у Мэрилин огорчило Уиллоу. Просто мне неожиданно пришло в голову это сравнение. Я люблю сказки. Пусть так, но как бы то ни было, я заявила Питеру, чтобы он убирался, ибо он жил со мной только для того, чтобы с моей помощью пролезть в любимчики тети Этель. Знаете, что он ответил мне? Никто никогда не хотел бы жить с такой бесстрастной деревяшкой, как я, если бы не преследовал определенной цели. Но и дрянь же он в таком случае, заключила возмущенная Уиллоу. Неудивительно, что вы так разъярились. Карие глаза Мэрилин блеснули. Я в половину так не разъярилась, как Питер, когда заявила ему, чтобы он убирался вон. Понимаете, Питер был убежден, что станет владельцем всего, но жестоко ошибся. Ее голос окреп, когда она промолвила. Несмотря на все эти их торжественные ужины со свечами, которые я наблюдала, и все его дьявольское обаяние, Глория Грэнджер любила больше меня. Уиллоу равно была восхищена как детскостью Мерлин. так и обеспокоены ее озлобленностью. Прислонившись к железным блестящим поручням, они наблюдали за равномерно падающими вниз тяжелыми каплями воды, образующими внизу рыжие лужицы. В первый раз Уиллоу подумала, что Мерлин сближает с тетей Этель нечто большее, чем внешнее сходство. У нее могла жить сокровенная мысль, что она, разбогатев, получит власть, которая доставит ей такое же особого рода наслаждения, как в свое время и тети Этель, возможность нравственно унижать других людей за свои прошлые страдания. Как случилось в самом начале, что вы и Питер стали вместе жить в этом коттедже под одним кровом? Спросила Уиллоу, притулившись к винтовой лестнице. После того, как он вышел из больницы, я спросила тетю Этель, можно ли ему жить вместе с Сарой и со мной, уже спокойно ответила Мэрилин. Понимаете, он писал мне, что теперь нуждается в нас, хотя еще недавно не хотел иметь с нами ничего общего. Это звучит так, осторожно заметила Уиллоу, как если бы он был отцом Сары. Извинитесь, я зашла слишком далеко, расспрашивая о вашей личной жизни. Я думала, вы знаете, что это Питер. Мэрилин грустно усмехнулась. Не понимаю, почему появилась эта уверенность. Скажите, откуда вы могли знать о моей тайне? А ваша тетя знала? Я никогда не говорила ей, ответила Мэрилин после небольшой заминки. Мне всегда казалось, что было бы лучше, если бы тетя Этель пребывала в полном неведении. Почему? По одной простой причине. Она всегда говорила гадости о мужчинах и никогда не позволила бы Питеру жить с нами. Ну, относительно достоинства Питера, она оказалась права, не так ли? Съязвила Уиллоу. К сожалению, да, согласилась Мэрилин. Но тогда я этого не знала. Тетя Этель никогда не спрашивала об отце Сары. И мы уже жили в коттедже пять лет до того, как появился Питер. Не было никакого смысла, спустя столько времени открывать ей правду. Они подошли к лестнице, и Уиллоу начала спускаться, размышляя о том, как было бы приятно побывать в пальмовом доме одной. Единственное время для этого суббота. После полудня, когда люди выстроятся у лестницы в очередь, и звонкие детские голоса будут эхом отзываться в стеклянных стенах галереи, прерываемые заботливыми окликами родителей.